Глава двадцатая. Пришла беда, откуда не ждали. «Я свою женщину сумею защитить», – буркнул я и напрягся под пристальными взглядами товарищей. «Где сейчас Милта?» – взволнованный голос Элен меня окончательно выбил из колеи. «В замке» – на автомате отозвался я, и тут до меня дошло очевидное. Именно там ей и грозит опасность от потенциальных конкуренток. Я тут же отписался в приват. Малышка, чем занята? Ответом послужила тишина, и я ещё сильнее заволновался. Милта никогда не игнорировала мои сообщения. У неё уровень высокий по сравнению с товарками. Попытался приободрить меня закончивший сгребать оставшийся после меня пепел Ванька. Наивный, видать, не слыхал ты о коварстве оборотниц, подал голос Василий. Я вскочил с места, не зная, что делать. Прошла еще пара минут, а от Милты по-прежнему ни слуху, ни духу. Как-то нехорошо на душе стало. Вот же черт, плевать мне, что ею двигало. Плевать, почему я так внезапно сделал предложение. Ни мгновения о том не жалею. А вот если что-то с ней случится, попереубиваю всех. «Она теперь бессмертна?» напомнила мне Елена, как всегда старающаяся о всех утешить. Только кого она имела в виду? Милту, что вступив в клан обрел бессмертие, или оцифровавшуюся Крио? Если её противницы, замковые служащие, то и они тоже теперь бессмертны, ведь они вступили в состав замкового клана, а он в альянсе, вставила своё слово Алика. Идёмте её искать. Вскакивая с прибрежного песочка, воскликнула Кира. «Женская половина нашей группы вмиг оказалась на ногах. По воинственным мордашкам было понятно, они тоже порвут любого, кто посмеет обидеть их подругу. А подружиться они успели, да?» «А замки?» – тихо спросил Стив. «У нас же времени минута к минуте». На него тут же дружно зашикали со всех сторон. Ну да, он прав, конечно. По плану были замки, затем прокачка на Урагоне, а потом подготовка всего необходимого для принятия дара оборотничества, ведь Единолуние вот-вот начнётся. Отмил ты, блин, принимать, которая пропала. На встрече Феникс тем временем махнул рукой Мистик, и я тут же активировал пространственный переход в тот замок, где оставил свою девочку. Первым делом метнулся в свои апартаменты, где оказались ожидаемо пусты. Собственно, я и не надеялся, что Милто станет день напролёт сидеть в комнате. Элен, Кира и Алика уже вовсю вели опрос в планшете о том, кто и где в последний раз видел Милту. Где же ты? Почему не отвечаешь? Мигание вкладки группы привлекло внимание. Писал Ванька. «Она как будто не онлайн, с местными так не бывает, значит, где-то в донжоне». «Она бессмертна», – мысленно повторил я. «Мне лично в голову не пришло проверить статус онлайна, она же не игрок, который в случае смерти может вывалиться в реал. И Ваня прав, когда мы ходили в донжоны, до нас не могли достучаться, потому что мы были как бы не в сети для всех, кроме тех, кто отправился с нами». Могла Милта забраться в подземелья замка? В принципе, да, я же ограничение на количество членов группы снял, но вряд ли она полезла бы туда одна. И вот тут вопрос: с кем? Никто её не видел со вчерашнего вечера, отчиталась Кира. Ну да, она же ко мне улетела. Но почему по городу шлялись и прочим всяким занимались? Потом полдня продрыхли, так что никто до того ее видеть и не мог, разве что в те два с половиной часа, что мы потратили на подготовку к фарму Урагона и, собственно, на его убийство. «Поговори с управляющим, он все про всех знать должен», – посоветовал Солич. «СПС за идею», – коротко чиркнул я в ответ и тут же списался со здешним управляющим, попросив встретиться для разговора. Спустя 10 минут я уже входил в зал совета Юго-Западного замка, где меня поджидал Арсений, как звали тамошнего управляющего, ставшего главой клана с кратким и обманчивым названием Юс. Ясное дело, ни о каких заносах на дорогах местные слышать не слышали и потому не поняли, чем нас так удивило выбранное название. При всём этом Арсений был увы летый еврей из Одиссеи старых фильмов. Невысокий, не толстый, но с брюшком, со смешными, лихо закрученными усиками и зачесанными на лысину прядями седых волос. А чего стоили манера поведения, речь, словечки и акцент? Они прямо-таки погружали в те далекие времена, когда в моде было ретро-кино. С Олечу и Стиву с ним немало попадаться пришлось, выбивая устраивающие нас условия. Оказалось бы для НПС по-любому выгоден союз с нами. Так нет же, этот проныра попытался сохранить едва ли не полную независимость без лишних обязательств, но с моими гномами такой фокус не прошёл. Сейчас он явно нервничал, видимо, памятуя об упорстве моих товарищей, боялся, что я ещё чего-то затребую. Так и всё идёт в рамках договора, едва заметив меня, перешёл он в наступление. Да-да, отмахнулся я. У меня совсем другой вопрос. Нужна ваша компетентная помощь. Попытался подмаслить его я, но, судя по подозрительно прищуренным глазам собеседника, не преуспел в этом деле. На то, чтобы объяснить суть проблемы, много времени не ушло. В подробности я не вдавался, сказал, что пропала девушка, объяснил, какая именно и когда я её в последний раз видел. Минут 5 НПС пребывал в глубокой задумчивости, видимо, сканируя имеющуюся информацию по замку, а затем выдал. Она спустилась в катакомбы вместе с группой из 9 человек и оттуда вошла в данжон 50-го уровня. Что за группа, состав? Две женщины из нашего замка, классы их пока не определены, уровень девятый. Семь человек из пришлых. «В их числе два мага, пять воинов, уровни 49-52, во главе отряда пришлое по имени Кри-06-54-08-14». «Крио? Песец!» — выдохнул я, чем вызвал неподдельное удивление Арсения, явно прежде не слыхавшего это выражение. «Потом, все потом!» — выставил вперед руки я и, наскоро поблагодарив, выскочил из помещения. Больше ничего полезного управляющий мне всё равно не скажет. И помочь не сможет, а потому срочно требовалось всё обдумать и перетереть этот вопрос с товарищами. Данжуон это ловушка. Там можно умирать бесчисленное количество раз, и наружу не выкинет, пока не пройдены все испытания, либо пока не умерли все члены группы. Первое заманившие Милту в подземелье в ближайшее время делать явно не станут. На второе глупо надеяться. Крилл своих орлят гоняет в хвост и гриву. Это мы оторвались в развитии благодаря двум трансформациям, а они от нашей общей массы всего-то наполовину отстают. Всё время проводят в данжонах и катакомбах. Уже считай полчаса прошло, как обнаружилось исчезновение Милты, а я ничем ей не помог, только и смог выяснить, где она и с кем. Вот только от этого знания легче не стало. Помнится, Крио уже делала поползновение в мою сторону, и даже в таверне стычка у них с Милтой как-то случилась. Это то, что мне известно, а сколько раз они могли конфликтовать без моего ведома? Но зачем тогда Милта пошла вместе с Крио? Неужели они подружились по принципу держи друга рядом, а врага ещё ближе? Вы где? Отписался я в групповой чат, несясь сам не знаю куда по коридорам замка. Зал совета Альянса Союза вмиг отозвался Стив. Что-то выяснил, поинтересовался Солич, пока я бежал к месту сбора товарищей. Она в данжоне с двумя местными крио и ещё шестью орлятами. Выдал я почти всю полученную информацию. Классы и уровни сейчас особого значения не имели. «Даньш какого уровня и в каком замке?» Внезапно подал голос молчаливый Берт. «В юго-западном, восточное крыло, 50-го уровня Данжион». На автомате ответил я, и только потом до меня дошло. «А ведь Берт обладает пробоем пространства. Мало того, у него класс призывателя, он и сам может внутрь пробиться и нас с ребятами к себе портануть вне зависимости от закрытости локации». По крайней мере, в теории это так, на практике мы ещё не испытывали. Как я только не взмолился: "Берд, дорогой ты мой, помоги!" Видать, просто не успел, потому что Берд выскочил мне навстречу и пробегая мимо крикнул: "Сейчас пройдём внутрь, ждите телепорта". "Спасибо", крикнул я в ответ. Вот только скрывшийся за поворотом парень вряд ли меня услышал, да и не особо он нуждался в моих благодарностях. В зале совещания Альянса я с удивлением обнаружил не только моих ребят, но и несколько человек от Тёмной гвардиицев и Василя с Мистиком. Эм, только и смог выдовить я, и ни в силах слов подобрать. "От тебя, эм, передразнил меня Василий. Нехорошо это союзников в беде бросать. Парня только жаль". Он кивнул на двери за моей спиной. "Почему?" опешл я. — Так горячее сердце, а нужна холодная голова, — вздохнул Саргон. — Мы ему толкуем, пробить пространство сможешь, но лока закрыта, и пройдешь только ты, а он словно и не слышит, умчался. Да, он выше той группы по уровням, считай, вдвое, но он всего лишь призыватель, а там маги и воины, хоть и ниже по уровню, зато атаковать могут уго-го, как всей-то толпой плюс усиленные мобы, плюс ловушки и испытания, которые в одиночку пройти сложно. Вот чёрт, а ведь и вправду, когда мы в данжоны ходили, для нас прочие игроки вроде как недоступны были, а значит и призвать нас туда он не сможет, а у скилла откат. Как описывал Мистик, обратно можно почти сразу потануться, но это на его 300-м уровне, а интервал отката сокращается по мере роста персонажа. Берд, стой мысленно отправил я сообщение в групповой чат, но вот вдруг послышался голос Ваньки. "Поздняк метаться, этот шустрик уже для нас не онлайн. Сколько у него откат второго использования пробоя на 107 уровне?" Я взглянул на Мистика. Мужик пожал плечами. "Ну да, у него скилл появился гораздо позднее, уровне этот на 200 там. Часа полтора, возможно, час", неуверенно произнёс он. «А ты?» – оживился я в надежде, глядя на танка лекаря. «Увы, я свой недавно ушатал по полной программе, до отката почти четверо суток», – вздохнул он. «И что делать?» – пробормотал я, бессильно оседая на один из стульев. В зале повисла гнетущая тишина. Все думали, но идей, видимо, ни у кого не было. Мне страшно представить, что там сейчас могут делать с Милтой и сколько всего ей придётся перенести из-за того, что связалось со мной. Исключей клан Орлов под Небесием из альянса, нарушил затянувшееся молчание Саргон. И управляющему Юза, дай распоряжение прямо сейчас изгнать из клана тех двух девиц, что сейчас в данжеоне. Хм. А ведь и вправду, посторонних по идее должно портонуть наружу. Или нет? Ведь сам Саргон буквально на каноне предлагал обладателя нужных нам скиллов заманить именно в данж и там из него выбивать умения. Я поделился своими сомнениями. "Исключая не тяни", поторопил меня Саргон. "В данж он может войти смешанная группа, но в её составе должно состоять не менее 50% игроков, принадлежащих к альянсу владельца замка". Моё сознание словно разделилось. Одной частью я отдавал распоряжение Арсению по поводу отчисления тех девиц из состава клана, другой уже вовсю шарился в настройках альянса. "Сделано", выдохнул я и тут же получил дословно такой же отчёт от управляющего замком. "Теперь ждём", произнёс Мистик либо Бертус Милт и повезёт встретиться, и они выберутся наружу под катушкой скилла, либо они в одно и то же время умрут. Либо в общем, ждём и это. Если уж решился, то не тяни с браком. Сейчас она твоя слабость, потом же посягательство на супругу главы альянса будет приравниваться к покушению на тебя. Она это, как ты понимаешь, мало кто отважится. На этом соли распрощались и растворились в пространстве, телепортировавшись куда-то по своим делам, а мы с ребятами остались напряжённо ждать. Минуты текли мучительно долго, и я непрестанно обновлял вкладку того подразделения клана, где числилась Милта, но она всё ещё была вне зоны доступа. А вскоре наше внимание привлекла Элен. Арчи, она что, реально до сих пор молчит? — поинтересовалась она. Почему-то я ни на миг не усомнился в том, что речь не о Милте. Элен, как и я, прекрасно видела, что та все еще недоступна. И да, это было странно. От криво ни наездов, ни возмущений, будто ничего не произошло. Ваня, сжимая в руках свою ненаглядную божественную кирку, сидел с отсутствующим видом, рассредоточенно глядя куда-то в пространство. — Охренеть она шустрая! "У идеи с прострацией негромко, как-то полупридушенно произнёс он. Стив, а у тебя, оказывается, последователи есть." Мы все вопросительно уставились на гнома. Зная, что рано или поздно всё так и будет, она успела заблаговременно скупить свитки телепорта в города и заключить договора с несколькими неокученными нами замками. СЖС она с помощью будущих суали собирается идти бить квест на создание альянса. Затем она идёт в Мэрию создавать сам альянс и потом направится костовать замки. Отчитался Ваня, а мы с ребятами лишь переглянулись и задумались спущи прежнего. Во-первых, откуда она знала, в чём слабость НПС и чем именно на них давил Стив во время переговоров? И тут до меня дошло. У неё же класс разведчика с активным скиллом невидимости. Ей ничего не стоило проследить за нашим политиком и поприсутствовать во время переговоров. Саргон бы её, конечно, вычислил на раз, но ведь он нечастый гость на собраниях. Вот же интересно, а что ещё она успела разнюхать таким вот способом? Да и мало ли ещё какие способности у неё открылись по мере прокачки. «И, кстати, ты знаешь, что у нее почти в каждом городе по клан-холлу?» – поинтересовался Ваня. «Как же она клан-дует! Даже по восточному побережью успела пронестись ураганом!» «Как только мы купили первые клан-холлы и дали туда доступ Суали, она выкупила порядка двенадцати клановых домов в разных городах. Кхм, в тех, что расположены в пешей доступности от замков». А всё бедненько прикидывалась, наравила денег одолжить, типа на экипировку клана. Зло пробурчал Солич. Ты знала скупки кланхолов. Я покосился на Ваню. Тот лишь глаза округлил, мол, откуда? Ну да, он и так вечно работой завален. Недосуг ему было за каждым её шагом следить. Вот мне нравилась она мне с самого начала, подол голос Шон и недобро покосился на сестру. Ну-ка, кто такой жалостливый? Кто знал, что так выйдет? Пожала плечиками Алька в Зирушев и без того торчащую дыбом соломенную чёлку. Так и ясно же, что слишком дерзкая. Не унимался парень. Нормально она за счёт нас поднялась. Сейчас у народа в Ингории уровни Е2 и Е2 до 30 дотягиваются, и то у единиц. А у неё почти все в данжах до 50 докачались. «Денег там срубили заодно, шмот хороший нафармили, пухи, бижу. Не всем, конечно, но так сейчас замки возьмет и да укомплектует. А мы ей еще и место на квестовых полянках милостиво выделили, чтобы мобильность обеспечить. Тьфу!» «А может, тупо пойти и помешать ей делать квест?» – предложил Дорн. «Хм, удивил». Несмотря на его военное прошлое, этот парень казался вполне миролюбивым. А ну вон как. Хотя предложение не самое плохое. Крион надо наказать, причём показательно, чтобы другим не повадно было. Это ж он прав. Она проехалась на нас поровозиком, сгребла плюшки, вместо благодарности сделала гадость и свалила в туман с возможностью телепортации по миру, с открытыми картами едва ли не всех локаций, существенно прокачанным кланом петами и кое-каким стартовым капиталом. Не делай это. А вот только как сейчас срываться, если где-то там Милта? Я же изведусь весь. Так что скажешь, начальник? Поинтересовался Дорн и я без лишних слов понял, что он готов сам возглавить карательную миссию. Согласен, коротко отозвался я. Проблема в том, что мы им сейчас помешаем, но они ведь не остановятся на одной попытке. Я помониторию, пообещал Ванька. Известно, какие из замки заключили с ней предварительное соглашение, уточнил Стив. Кто бы сомневался, что наш хакер прекрасно знает ответ на этот вопрос. И час эти НПС, обычные смертники, когда находятся вне стен своего замка, пояснил свою идею Стив. Все, кого сольют на квестовом задании, уже не воскреснут. Это весьма показательно. Урок для прочих. Пусть Дорн проведёт рейд зачистку, а я следом отправлюсь к потенциальным союзникам Крио и предложу им встать под наше крыло. Если не согласятся, придётся немного постращать их урагоном. Не думаю, что при таком раскладе они долго будут соблюдать былые договорённости. Она вышла, перебила нас Алька. Малышка, ты как? Ответом мне послужила странная тишина.